Глава 30. Маленький караван. «Детка, пора вставать, мы выиграли в лотерею», — раздался над ухом насмешливый голос. Подскочив от неожиданности, я забарахталась в парашюте, в который нас укутал Глеб, спасая от холодной пустынной ночи. А когда все же вылезла наружу, щурясь от бьющегося в глаза солнечного света, обнаружила, что спала, прислонившись спиной к крепкой елагинской груди. В то время как славный паучок — Продолжал вести нас в неизвестном направлении. «Что? Какую еще лотерею? Ты о чем?» Голос просония был сиплым. Волосы свалялись в одну промасленную паклю. От одежды несло потом. Горло нещадно драло и ужасно хотелось пить. Но воспоминание тут же подкинуло картину, как Глеб перед сном заставил меня прикончить последние оставшиеся на дне бутылки капли воды. Прижал к себе и приказал спать. Издав полное отчаяние протяжный стон, я снова закрыла глаза. — Боги, что за несправедливость? Я же такая молодая и красивая, не пожила толком. Я не хочу умирать от жажды в центре бесплодной пустыни, верхом на зомби-пауке. Верните меня домой! Словно прочитав мои невеселые мысли, Елагин, который, по всей видимости, и думать забыл о своей ране, громко заржал. «Хватит страдать, цветочек! Посмотри вперед!» И я посмотрела. Затем протерла глаза и еще раз посмотрела, чтобы окончательно убедиться, что не сошла с ума. «Мы спасены!» Из груди вырвался невольный крик радости. Схватив Глеба за локоть, я перевела на него восторженный взгляд. «Озеро, пальмы, люди! Так близко!» «Давай подгоним паучка! Что он стоит столбом? Они же могут уехать на своих верблюдах!» Я снова уставилась вдаль, разглядывая поивших животных людей, что с головы до ног были укутаны в бесформенные белые балахоны. Их было четверо, но пол определить не представлялось возможности. Зато верблюдов, которых раньше видела только в зоопарке, я признала сразу. «И как ты себе это представляешь?» — весело хмыкнул Елагин. — Эгегей, посторонитесь, наш гигантский паук тоже пить изволит. — Это же люди, принцесса. — Что же нам делать? — выпитив нижнюю губу, поинтересовалась я. — Прощаться с волосатым такси и пройти оставшееся расстояние пешком, — заключил он, спрыгивая на песок. Как только Глеб повернулся ко мне, я осторожно, чтобы не потревожить рану, передала ему рюкзак, а затем и сама соскользнула вниз, угодив прямиком в надежные объятия. Прощание с арахнидом было быстрым. Еще одно магическое внушение — хлопок по волосатой заднице и тихое «пока, дружочек, на прощание». Все это проделал Глеб, так как я, хоть и провела на жесткой спине чуть менее суток, так душой к этому страшному монстру и не прикипела. «Надо все же заявить о нем в трибунал», — заметила я, как только мы остались вдвоем. «Да будет тебе!» Потерянная черная душа, обретшая покой в огромной пустыне. Я в чем-то ему даже завидую. И так грустно это прозвучало, что я не решилась продолжать разговор. Стоило, наконец, доковылять до небольшого озера, как нам навстречу поднялись трое темнокожих мужчин и одна женщина, которая, судя по морщинам, на довольно симпатичном лице была старше меня в два раза. Один из мужчин отделился от компании и направился к нам — и я, как заранее предупредил меня Илагин, спряталась ему за спину, предоставив вести разговор. Как неожиданно встретить посреди Набис двух пеших туристов, поклонился мужчина, прижав в груди правую руку. Меня зовут Нажал, а это он махнул на своих спутников. моя жена Арае, ее отец Кумет и брат Семир. Поверьте, нажал, для нас это еще большая неожиданность. «Как хорошо, что мы вас встретили, и наши тяжелые испытания позади», — ответил Глеб, расплывшись в такой хищной улыбке, что я бы на месте мужчины подвергла большому сомнению его слова о тяжелых испытаниях. Представив нас как семейную пару, Елагин взял меня за руку и крепко сжал ладонь. «Мы будем рады, если вы присоединитесь к нашему каравану» ответил мужчина. У нас есть вода и еда, а также свободные верблюды. Услышав про воду, я засветилась ярче солнца, так как еле сдерживалась, чтобы не броситься к озеру и не погрузиться в него с головой. Представив нас остальным путникам, нажал, расстелил для нас с Глебом циновку предложил присесть и передал небольшие металлические фляги с прохладной водой, что освежило пересохшее горло и зарядило энергией мое иссушенное тело. Только когда в желудке не осталось свободного места, я вытерла рукавом рот и впервые за последние сутки почувствовала небывалое облегчение. Четыре пары глаз — уставились на меня с любопытством, словно на неведомого зверька. Заметив их взгляды, я прижалась к Глебу и успокоилась только когда он обнял меня за талию. Может, они думают, что я не Мая и надо что-то сказать? «Спасибо огромное!» — кивнула я, наблюдая, как на их лицах расползаются довольные улыбки. Женщина подала нам с Глебом пиалу, доверху наполненную вареным рисом и поднос с овощами и вяленым мясом. А в перерывах между пережевыванием пищи Глеб поведал им грустную историю о том, как наш самолет потерпел крушение, и мы чудом выжили в аварии, плутали по пустыне в поисках спасения, пока не набрели на этих добрых людей. И пусть он умолчал о нашем волосатом помощнике, история его была вполне себе правдива. Как оказалось, наши спасители были торговцами верблюжьей шерстью и своим небольшим караваном направлялись в ближайший от нас городок под названием Ханюр, где к великой нашей радости можно было заказать чартерный самолет до Садари, куда, собственно, мы с Елагиным и собирались. Отправляться они хотели сразу после обеда, но Глеб уболтал на немного задержаться, и когда тот любезно согласился... Потащил меня к озеру. Путешествовать верхом на верблюде оказалось не так-то просто. С огромным трудом удерживая поводья, я практически не чувствовала рук. А пятую точку отбила уже в первые полчаса поездки. Глеб ехал впереди и выглядел так, словно родился в седле. Держался уверенно, часто оглядывался и весело подмигивал, хихикая над моими попытками укротить зверя. Прошел еще один онлайн-курс на ютубе, как оседлать дикого верблюда, или тут не обошлось без темной магии? Как же бесит. Возглавлявшие караван мужчины сверялись с компасом. Разговорами себя не развлекали. А когда к полудню началась сильная жара, предложили нам с Елагиным повязать на голову платки, что между собой называли «куфией». По дороге нам еще два раза встречались колодцы, питающиеся от подземного ключа, где мы обновляли воду, а затем снова забирались на животных и ехали дальше, пока звуки жизни не прервали тишину пустыни.